Она долго не брала телефон. Жуков достал звонками. Он настойчиво пытался встретиться, но не мог прорваться через охрану. Пару раз задевал драку, но был бит. Сложно бороться гимнасту с мастерами рукопашного боя. Когда закончила забивать данные в таблицу, взяла смартфон, наконец взглянув на экран. Короткая надпись «Илья» вызвала улыбку, и она нажала на видеосвязь. «Нина, звоню предупредить, сегодня вечером идем на день рождения моего друга». Она закрыла макбук и встала со стула. «Илюша, ты очумел? Предупреждать женщину за несколько часов и мероприятии с толпой гостей?» Замотался совсем и забыл. Он потер переносицу. «Не переживай, людей как раз всего ничего». Нина выдохнула. Если еще и в домашней обстановке, то готова поцеловать ниже спины удачу. «Слава богу, а то напряглась». Здоровяк хохотнул. «Ну да, человек 150 самых близких и нужных». «Да ее! Ё... Она упала назад на стул. «Так не делается! Иди с стой, что вилась вокруг тебя на приеме!» «Не получится! Уже отшил!» Хмыкнул и понизил голос до шепота. «Между нами договор, если не забыла!» «Это ты у нас, забывчивый! Ни одна женщина не соберется за такое время, чтобы блистать! Как ты сказал, где?» Илья повторил название пафосного места с хорошим банкетным залом, успокоив. «Не парься, мы затеряемся в толпе! Ты и так всегда отлично выглядишь!» «Что есть, то есть!» Нина под его смешок кокетливо стрельнула глазками в потолок. «Это первый показ меня твоим друзьям, как не переживать?» «За время спора ты успела бы записаться в салон». «Еще скажи, что улететь в космос!» Она взглянула на время. «И вообще, сплошные приемы меня утомили. Можем смотаться на выходных в Альпы, покататься на лыжах». «С моим выводком?» Викинг пожал плечами. «Почему нет?» «Потому что...» Уже обсуждали, когда их было трое, а теперь, тем более, максимум Сочи. Сам понимаешь, что в Европе пока лучше не появляться, меня взорвали в автомобиле, если ты забыл. Такое захочешь, да не забудешь. Она помахала пальцами. Тогда до вечера поехала к Юльке. Есть платье, которое не выгуливала. Надеюсь, не буду деревней на общем фоне. Она сидела в кресле мастера, слушая краем уха, что происходит за стеной. Аня, часто такое бывает? Женщина одного с Ниной возраста кивнула. В последнее время почти каждый день. Почему здесь? В любом другом могут заметить друзья Олега Петровича. Очень не хотят, чтобы он обратил внимание. А клиенты? Малый зал на экстренный случай, чисто для своих. Обычно Юлия Николаевна сама тут работает. Женский хохот стал громче, Нина не выдержала. Можно сделать перерыв на пару минут? Нина смотрела через зеркало в растерянные глаза мастера. Конечно. Та отошла в сторону. Она рывком открыла дверь в кабинет подруги. Та сидела за столом в обществе двух ярко накрашенных Барби лет за тридцать. Блондинка схватила со стола недопитое вино и убрала вниз. Нина смерила взглядом собутыльниц. «Не рано начинаешь?» Она обращалась к подруге, но вместо нее ответила с вызовом одна из девиц. «Мы взрослые девочки и сами решим, когда». «Я разговариваю не с тобой. Заткни рот и пошли вон отсюда». Она дернула стул крайней из девиц. «Чтобы я больше вас здесь не видела!» Черноволосая красотка скривила губы. «Ты кто?» «Конь в пальто!» Нина резко вывернула протянутую к ней ладонь внутрь и дернула на себя, брюнетка с визгом рухнула на колени. «Я сказала, закрой рот!» Она оглянулась на вторую. «Тебе даю выбор, уходишь сама или сломаю челюсть!» Повторять не пришлось. Через минуту в кабинете осталась сидеть только пьяная Юлька. Нина вызвала такси, давая совет на дорожку. Отоспись до того, как Олежка приедет с работы домой голодный и уставший. Накорми ужином в кои-то веки и завязывай с пьянством, если не хочешь оказаться в психушке. Блондинка на удивление послушно села в машину. Нинок, а помнишь, как мы раньше зажигали? Казалось, что жизнь впереди и все у нас сложится лучше всех, станем счастливыми. Она говорила, развалившись на заднем сиденье с такой безысходной тоской, что сжалось сердце. Середину уже перешли, а счастья так и не случилось. Какие-то мы половинчатые. У меня хороший муж, но нет малыша, у тебя куча детей, а мужья сволочи. Нина дала себе обещание чаще встречаться с подругой. Юлька была права. Второй муж тоже оказался редкостным мудаком-скалолазом. Вспоминать, как скидывала цветы с подоконника, отбиваясь в истерике от Бероева, а потом смотрела пустыми глазами на мемориал их любви не хотелось припорошенная снегом гранитная лестница усыпанная кроваво красными лепестками она вернулась в салон разглядывая пальцы один ноготь был сломан полтора часа потраченных на маникюр выброшены в топку бесполезной вечности. анна с уважением взирала на худышку вышвырнувшую из салона двух плотных хабалок нина хотела набрать илью и отказаться от вечеринки, но не успела экран засветился а следом раздался звонок нина я нашел ее «Кого?» «Ту рыжую, любовницу Жукова». «И?» она замужем?» «Да ты что?» Нина упала в кресло, кивком ответив на немой вопрос мастера, принявшегося доделывать прическу. «Тебе не кажется странным, что она вспомнила о любви и юности, имея мужа и двоих детей?» «По всякому бывает», — Нина с трудом сдерживала смех. «Может, она несчастлива в браке?» «Осталось пожалеть и благословить бедняжку на счастливое знакомство с мамами Стаса». Скинь ее данные на почту. Уже сделал. И по Аише. Она не так давно обращалась к невропатологу и даже прошла МРТ. Нина затаила дыхание. У нее опухоль. Посмотри внимательно файлы. Спасибо тебе огромное. Он хмыкнул. Нина представила улыбающееся лицо самого верного в ее жизни мужчины. «Не чужие, сочтемся, ты очень занята. Готовлюсь к днюхе друга Ильи», он спросил через паузу. «Тогда увидимся завтра?» Нина кивнула. «Обязательно. Ближе к вечеру». Она не успела сказать, что в обед назначена встреча с Худиевым, и данные о сестре-миллиардера очень кстати. Игорь сбросил вызов. Нина закрыла глаза, отдавшись в руки мастера. Через полчаса она будет сидеть в маникюрном кресле, поправляя испорченный палец, чтобы выглядеть по-безупречному сногсшибательно. Предстоял непростой вечер под пристальными взглядами сильных мира сего. Какие-то мелочи вроде тоски и сжимающих сердце воспоминаний его не испортят. Она шла вперед, шаг за шагом приближаясь к финальному акту мести.